Глава д е с я Трое т суток полковник Гуров буквально по пятам ходил за профессором Синдеевым. Кричко приходилось применять все свое красноречие, чтобы уговорить сменить его на несколько ночных часов, чтобы тот мог немного поспать. Ему казалось крайне важным лично выполнять эту нудную и неблагодарную работу». Стас убеждал друга, что совершенно незачем освобождать его от наблюдения. Он добровольно согласился помочь Гурову в расследовании, а это значит, что согласие распространяется и на рутинную работу, но тот упорствовал. В основном причиной такого упрямства была бесполезность наружного наблюдения. За трое суток профессор Синдеев не совершил ничего подозрительного. Он не встречался с молоденькими девушками, не приглашал их к себе домой и не водил на свидание в парк, он вообще ничего не делал. Все его перемещения сводились к одному маршруту из дома в лабораторию и обратно. За это время Кричко успел побывать в квартире Синдеева, съездить в дачный поселок, где у профессора имелся дачный участок, совершенно заброшенный и запущенный. Ни в квартире, ни на даче он ничего не нашел. Никаких следов женского пребывания... Никто не забывал в квартире Синдеева заколок для волос или тюбиков помады, никто не оставлял в дачном домике предметов женского туалета, и личные записи профессора не содержали ничего, что могло бы послужить доказательством его причастности к смерти девушек. Это сводило Гурова с ума. Долгими часами, сидя в машине и дожидаясь выхода профессора, он продолжал прокручивать в голове беседы с родственниками и друзьями жертв, Пытался найти хоть какую-то зацепку, что-то, с чем можно было бы пойти к генералу Орлову. В последний вечер перед понедельником, последним днем, отведенным генералом на расследование, Гуров не выдержал. Собрав снимки жертв, вышел из машины и решительно направился к подъезду профессора. Больше ждать он не мог. Дверной звонок разнесся по притихшему дому, словно звук тревожного колокола. Гуров услышал шаги за дверью, но открывать ему не спешили. Тогда он с силой забарабанил по двери и громко произнес «Откройте, профессор, я знаю, что вы дома». Ответа не последовало. Но Лев не отступил. «Синдеев, впустите меня, я все равно не уйду». Выждав минуту, он забарабанил вновь. Соседняя дверь приоткрылась, в проеме показался сердитый глаз соседа. «Чего шумите, молодой человек? Прекратите немедленно, иначе я вызову полицию». «Я сам полиция, папаша». Не очень вежливо заявил Гуров. «Если не хотите выступать свидетелем суде, лучше вам убраться обратно». Обладатель глаза мигом ретировался. Замок щелкнул, но Лев был уверен, что сосед не ушел, а следит за происходящим через дверной глазок. Понял это и Синдеев, и это ему явно не понравилось. Он открыл дверь, проворно втянул Гурова внутрь, снова ее захлопнул и гневно произнес «Что вы себе позволяете?» «Решили скомпрометировать меня в глазах соседей?» — Сами виноваты. — Почему не открыли сразу? — Я не обязан тратить свое личное время на ваши проблемы, — огрызнулся Синдеев. — Моя квартира — это частная собственность, и я имею полное право не впускать вас. — Не думаю, — спокойно произнес Гуров. Не дожидаясь приглашения, он решительным шагом прошел в комнату. Синдеев собрался было возмутиться, но потом передумал и пошел следом за полковником. Оказавшись в гостиной, Лев снова огляделся. На первый взгляд жилище профессора имело вполне респектабельный вид. Дорогая мебель, толстый ковер на полу, модные картины на стенах. Ни тебе колб, ни штативов для проведения опытов. Да еще жирный полосатый кот, вальяжно развалившийся в кресле. Уж хоть бы черный, так нет, классический Васька, подобранный в соседней подворотне. В какой-то степени Гуров был даже разочарован. Не таким он представлял себе дом чокнутого профессора. — Закончили осмотр? Или хотите посетить и спальню? — язвительно произнес Синдеев, перехватив внимательный взгляд полковника. — Обойдусь и гостиной, — невозмутимо ответил тот. — Разрешите присесть? — А у меня есть выбор? — Боюсь, что нет. Гуров выдвинул стул с резной спинкой, развернул его в полоборота к двери и кивком головы указал хозяину квартиры на второй стул. — Присаживайтесь, профессор. Нас ждет долгая беседа. Синдеев остался стоять, демонстративно скрестив руки на груди. Недовольный тем, что его сон потревожили, кот громко мяукнул и глубже зарылся в подушке. — Ну что ж, дело ваше. Хотите стоять, стойте. Но на мои вопросы вам ответить придется, — спокойно проговорил Лев. — Неужели вам показалось мало того допроса, который вы учинили мне в приемной? — возмутился Синдеев. — Это форменное безобразие, и будьте уверены, вам это с рук не сойдет. — Имя Наталья Рыкова. — Вам о чем-то говорит? — оборвал угрозы профессора Гуров. — А со Светланой в о л о ц к о й вы знакомы? — Это что-то новенькое, — протянул Синдеев. — Почему я должен знать эти имена? — Они тоже работали в моей лаборатории? — В какой-то степени. Гуров наблюдал за реакцией профессора и не мог понять, какое впечатление произвели на него имена погибших девушек. — Наталья Рыкова проходила интернатуру в вашей больнице. И что, вы считаете, я должен знать всех интернов? Да будет вам известно, к программе интернатуры я имею весьма косвенные отношения, и уж совершенно однозначно в мои обязанности не входит запоминать каждого из них по имени. Еще вопросы? Как вам удалось убедить их согласиться? Согласиться на что? Постойте, вы думаете, я воспользовался своим служебным положением, чтобы щеки Синдеева залил румянец? О, Боже, какой бред! — Да как вам только в голову такое пришло? — Надо же, к а к у ф артист. Румянец прямо-таки в пол лица раздраженно подумал лев. Вслух же сказал, простите, но это вам в голову пришел подобный бред. Я же имел в виду нечто совершенно иное. Думаю, вы знаете, о чем идет речь. — Послушайте, я не намерен сидеть здесь и выслушивать оскорбления. Синдеев вскочил со стула, изображая праведный гнев. Возможно, мне приходилось сталкиваться с интерном с фамилией Рыкова, такова моя работа. Но я с ней не знаком в общепринятом понимании этого слова. Мы не распивали чай в больничной столовой, не смотрели вместе кино, мы вообще ничего не делали вместе. То же самое относится и ко второй, названной вами девушке. Простите за откровенность, но мне совершенно некогда крутить шашни с молодыми девицами. Я занят наиважнейшей работой, я пытаюсь спасти людям жизни». — И на пути к этому стремлению не брезгуете ничем, — закончил за профессора Гуров. — На что вы намекаете? — Хотите знать, на что я намекаю? — Хорошо. Гуров сунул руку в нагрудный карман, и Синдеев испуганно отшатнулся. — Решил, что я стану угрожать ему оружием, — догадался Лев. — Погоди, дружок, то, что тебя ожидает, куда страшнее оружия. Вынув конверт, он начал выкладывать снимки жертв на обеденный стол. Синдеев старательно отводил глаза в сторону, но снимки так и притягивали взгляд. «Не стесняйтесь, профессор, взгляните на дело своих рук». Голос Гурова звучал вкратчиво. «Посмотрите, вот это Наталья Рыкова, девушка-интерн. Она умерла десять дней назад. Ее тело почти не пострадало, лицо и после смерти удивительно красиво. А это Светлана в о л о д к а я продавщица из магазина модной одежды. Ее обнаружили в парке на скамье... А знаете, кто ее нашел? Местная бомжиха по кличке Мусорка. Бездомная женщина так сокрушалась о смерти молодой девушки, ей такая смерть показалась ужасной. Бросить мертвое тело возле урны, ну, как пакет с бытовыми отходами. — Зачем вы все это мне рассказываете? Все еще отводя взгляд, спросил Синдеев. — Меня это никоим образом не касается. — Надо же, как странно. «Бездомную женщину это зрелище потрясло, а вас совершенно не трогает. Но как так вышло? Неужели в вашем сердце меньше сострадания, чем в сердце пропойцы с улицы?» «Это не так. Я умею сочувствовать людям», — возразил профессор. «Просто я не понимаю, зачем вы рассказываете все это мне». «Подождите, это еще не все». г о р о в выложил новые снимки. «Взгляните, это все, что осталось от Екатерины Мятеревой. Лаборантки, с которой вы проработали пять лет». Видите, ее ноги объедены рыбами, так как долгое время пробыли в воде, а лицо... Вы видите, что стало с ее лицом? Это птицы. Они выклевали ей глаза, нос, щеки... Да, не забудьте про внутренности. Они склевали все, кроме сердца, и в этом наша удача. — Прекратите! — простонал Синдеев, закрывая глаза ладонями. — Уже скоро, — пообещал Лев. — Это последние снимки. Жаль, не могу назвать имени... Девушка до сих пор числится в неопознанных трупах. Ей досталось больше всех. Знаете, где обнаружили тело? Ну, полагаю, знаете. Фрунзенская набережная, там такой крутой склон. Наверное, вы думали, что ее еще долго не найдут. Но вы не учли собак. Стая бездомных собак, вот т о ее нашел. И знаете, что они сделали с ее телом? Они его съели. Позавтракали или поужинали, или сделали и то, и другое. Взгляните на нее, профессор, она ведь вам не чужая». Гуров насильно оторвал руки от лица Синдеева и заставил взглянуть на снимки. Сначала тот попытался зажмуриться, но так уж устроена психология человека, что любопытство всегда берет верх. И он открыл-таки е глаза, а, взглянув на фото, уже не смог отвернуться. Лицо его стало белым, как полотно, губы скривила жалкая гримаса. — Это ужасно, ужасно, — прошептал он. — Этого не должно было случиться, не должно было, все должно было быть совсем иначе. Гуров замер. Только не спугни его. Мысленно заклинал он сам себя. Не спеши. Пусть осознает весь ужас совершенного. Дождись нужного момента и только тогда добивай. а с и н д е е в все смотрел на изуродованные тела и бормотал что-то совершенно невнятное. Рыбы, собаки. Откуда? Зачем? Красивые тела. Красивые лица. А потом это все неправильно, не по плану. В этом беда. Никто не предполагал... «Профессор, что вы с ними сделали?» «Отчего они умерли?» — мягко спросил Лев. «Скажите мне, отчего они умерли?» Голос Гурова вывел Синдеева из состояния ступора. Он отвел замутненный взгляд от стола, посмотрел на полковника и устало спросил. «Зачем все это?» «Смерть ж е с т о к о вы не находите?» «А вы этого не предполагали?» «Не ожидали, что девушки умрут?» «Нет, этого я не ожидал», — меланхолично произнес профессор. «Кто же мог ожидать такое?» «Расскажите мне, как это случилось», — попросил Гуров. «Как они умерли?» «Умерли», — повторил за ним Синдеев. «Они умерли, и это ужасно. Зачем вы показали мне эти снимки? Зачем? Отвечайте!» «Вы должны все рассказать», — повторил Лев. «Так будет лучше для вас». «Да, лучше», — согласно кивнул Синдеев. «И тут произошло непредвиденное». Кот, до этого мирно сопевший в кресле, вдруг подскочил, как ошпаренный, и бросился на стол. Фотоснимки разлетелись в разные стороны, а кот жутко заорал. Минуту Синдеев смотрел на падающие фотографии, потом подхватил на руки кота и вежливо осведомился. Надеюсь, маркиз вас не напугал. Иногда с ним такое случается. Думаю, это дурные сны. Как вам кажется, у котов бывают сновидения? Уверен, у маркиза они точно есть». «Все, момент упущен», — с досадой подумал Гуров. «Теперь он мне ничего не скажет». И все же он решил попытаться сыграть на том признании, что сделал Синдеев, будучи под воздействием снимков. «Не стоит возвращаться к началу», — произнес он. «Расскажите то, что собирались. Все равно вам этого не избежать». «Не понимаю, о чем вы?» Синдеев уже взял себя в руки, и Гуров это видел. «Но о том, что эти девушки не должны были умереть». Я знаю, что их смерть не была вашей целью, и все же они мертвы. Как это случилось? — Почему вы спрашиваете об этом меня? — Из нас двоих следователь вы, — ровным голосом произнес Синдеев. — Полагаю, в вашей организации есть соответствующие специалисты, люди, занимающиеся установлением причин смерти. Разве они не смогли ответить на этот вопрос? — Не валяйте дурака, профессор. «Мы оба знаем, что вы признались в том, что смерть этих девушек на вашей совести. А отрицать это теперь совершенно глупо». Гуров б л е ф о в а л Он понимал, что, по большому счету, бессвязные фразы, произнесенные профессором, нельзя считать признанием. Но ничего другого ему не оставалось. «Никаких признаний я не делал и не собираюсь делать», — чеканя каждое слово, — проговорил Синдеев, — Я понятия не имею, зачем вы принесли в мой дом все эти снимки. Не представляю, в чем вы хотите меня обвинить. Но вот что я знаю точно, это то, что завтра ровно в восемь утра я буду стоять в кабинете вашего начальника и принимать от вас извинения в устной и письменной форме. И когда я их получу, я подумаю, стоит ли простить вам вашу наглость или дать делу официальный ход». а сейчас собирайте свои мерзкие фотографии и убирайтесь из моего дома ко всем чертям!» Последнюю фразу Синдеев произнес на такой высокой ноте, что захлебнулся ею. з а к а ш л я в ш и с ь он выпустил из рук кота, тот недовольно мяукнул и поплелся обратно в кресло. «Чтоб ты провалился, жирный Боров!» — в сердцах подумал Гуров. Он поднял с полоснимки, сложил их в карман и, не прощаясь, вышел. Несмотря на неудачу, наблюдательный пост Лев не покинул, а вместо этого вызвал Кричко. Тот примчался к дому Синдеева в рекордно короткий срок. Гуров рассказал ему о том, что произошло в квартире профессора, и готовился выслушать от напарника шквал возмущенной ругани, типа «О чем ты только думал?». Но Стас ругаться не стал. Он лишь подосадовал, что план не сработал, и попытался успокоить его, заверяя, что до утра гнев Синдеева охладеет. Но наутро Синдеев воплотил свою угрозу в жизнь. Гуров сопроводил машину профессора до управления, заехал на парковку и, дождавшись, пока тот войдет внутрь, последовал за ним. Войдя в дежурку, Синдеева он там не увидел. Оперативно работает, усмехнулся Лев. За две минуты добился встречи с генералом. Плохой знак. Очень плохой. Он поднялся в кабинет и занялся привычными делами, ожидая вызова генерала. Прошло двадцать минут, когда селектор внутренней связи наконец работал. Секретарша генерала Орлова официальным тоном сообщила, что тот ждет его в кабинете. Профессор Синдеев сидел в кресле напротив генерала, и вид у него был подобающий. Оскорбленная невинность. Вот что выражало его лицо. Гуров мысленно даже невольно восхитился. В ы д е р ж к е ему не откажешь. Сидит тут, будто и правда ни в чем не виноват. Входите, полковник. — сухо произнес Орлов. — Полагаю, вам известно, по какому вопросу я вас вызвал. — Так точно, товарищ генерал, — о т ч е к а н и л Гуров. — Тогда не стану утомлять вас ненужными объяснениями. Вы знаете, зачем здесь профессор Синдеев. Если ваше поведение накануне вечером имеет хоть какое-то оправдание, я готов выслушать. Если же нет, приступайте к тому, что должны сделать. — Я бы предпочел обсудить инцидент наедине. Стараясь сдержать раздражение, проговорил Лев, — меня не интересуют ваши предпочтения. Все тем же сухим тоном ответил Орлов, — профессор Синдеев ждет извинений. Я тоже этого жду, и, надеюсь, они будут искренними. В противном случае, генерал не договорил, Синдеев развернулся лицом к Гурову и, язвительно улыбаясь, произнес, — ну же, полковник, — вчера вы были гораздо красноречивее. «Профессор, я приношу свои извинения за позднее вторжение. Также приношу извинения за то, что дал волю эмоциям. Товарищ генерал спрашивал, есть ли оправдание моему поступку?» «Четыре невинные жертвы. Вот мое оправдание. Горе, испытываемое родственниками и друзьями жертв. Вот мое оправдание. Желание найти виновного в их смерти. Вот мое оправдание. Если вы считаете, что этого недостаточно, можете подавать жалобу в вышестоящие инстанции». готов понести соответствующее наказание. С каждым произнесенным полковником словом лицо профессора Синдеева краснело все сильнее, пока не стало пунцовым. Генерал поднялся в полный рост и четко с расстановкой произнес «Вы свободны, товарищ полковник». Гуров демонстративно козырнул, развернулся на каблуках и вышел из кабинета. За спиной он услышал гневный голос профессора, выкрикивающего обещание дойти до самого президента, И умиротворяющий голос генерала, заверяющий профессора, что провинившийся полковник будет наказан по всей строгости. Секретарша Верочка проводила Гурова сочувствующим взглядом, но ему на все это было наплевать. Он был уверен, что поступил правильно. Никто не заставит его присмокаться перед преступниками, даже генерал. А в том, что Синдеев преступник, Гуров не сомневался и собирался доказать это, даже если это будет стоить ему карьеры. Спустя полчаса генерал сам пришел в кабинет к Гурову, к тому времени туда же подтянулся и Кричко. Орлов добрый час песочил подчиненных, ругая их за беспечность и неосмотрительность. Все возражения и аргументы в свое оправдание, которое выдвигал Гуров, он разносил в пух и прах. Две жертвы связаны с больницей, в которой работает Синдеев, чепуха. В этой больнице работает еще полторы сотни человек. Так почему именно Синдеев? Светлана в о л о ц к а я перестала выходить на работу, а профессор этого якобы даже не заметил. Отдел кадров тоже не обратился в полицию с заявлением о пропаже сотрудника. Так почему Гуров не обвиняет кого-то из них? С его банковского счета пять раз за последние шесть недель снимались суммы, равные той, что Екатерина Матерева перевела престарелой бабке? А как обстоят дела со счетами остальных сотрудников больницы? Подверглись ли они проверке? И так по каждому пункту». В конце концов, генерал в официальном порядке запретил Гурову заниматься этим делом, даже запретил приближаться к дому профессора, его лаборатории и к нему самому ближе, чем на 500 метров, особо отметив, что на полковника Кричко это требование распространяется в той же мере, что и на Гурова. О том, каково будет взыскание, наложенное на Гурова, генерал обещал сообщить дополнительно. А пока он имел право заниматься только текущими делами, преимущественно бумажными, Переубеждать генерала Лев не стал. Он знал, что сейчас все его попытки будут бесполезны. Генералу требовалось время для того, чтобы остыть. Когда Орлов покинул кабинет сыщиков, Кричко нервно заходил из угла в угол, размышляя вслух, «Мы не можем оставить Синдеева без надзора. Столько дней на него убили, и все коту под хвост. Теперь он уверен в том, что может делать все, что вбредет в голову. Генерал не позволит тебе следить за ним». Как думаешь, он этим воспользуется?» Гуров не отвечал. Он старательно строчил отчеты и делал вид, что не слушает Стаса. «Я бы на его месте сидел смирно и не рыпался. Ну, что значит задержка в исследованиях по сравнению со сроком за преднамеренное убийство? Это же несопоставимые вещи. Ну, если бы у него с головой проблем не было, он бы и после смерти первой жертвы все прекратил бы, верно? И снова Лев... не прореагировал. Корячко надоело бегать по кабинету, он остановился напротив него, хлопнул ладонью по столу и сердито произнес «Прекрати сейчас же!» «Что прекратить?» «Игнорировать меня!» — пояснил Стас. «Позволь тебе напомнить, что это ты втянул меня в это дело, так что теперь даже не думай увиливать!» «Что мы можем сделать?» — пожал плечами Лев. «Нам запрещено приближаться к профессору Синдееву, к его жилью и работе. Предлагаешь послать генерала ко всем чертям? Ему и так теперь достанется. — Никуда он не пойдет, — уверенно произнес Кричко. — Он же не имбецил, в конце концов. Должен понимать, что в его положении лучше не высовываться. — Я в этом не уверен. — Послушай, Стас, сейчас мы на самом деле ничего не можем предпринять. — Давай доживем до вечера. Орлов спустит пар, обдумает положение, взвесит все факты и сам поймет, что мы с тобой правы. — Надо просто подождать. — Просто! — фыркнул Станислав. — Лично для меня это самое сложное. — Так займись делом, — посоветовал Гуров. — У тебя еще отчет по стрижу не завершен. — Проклятье! Еще этот стриж! — простонал Кричко. Но за стол уселся и даже компьютер включил. Спустя некоторое время в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь клацанием клавиш, дожужжанием вентиляторов в системных блоках, До полудня полковники работали без передышки. К часу Кричко сбегал в близлежащее кафе и вернулся с пластиковым пакетом, набитым пирожками, в перемешку с бананами. Ближе к двум, умяв полпакета, п р и н е с е н н о й с неди, он вернулся за компьютер, а спустя каких-то десять минут его сморил крепкий послеобеденный сон. Голова Кричко запрокинулась, тело обмякло, а нос начал издавать совсем неподобающие полковнику звуки — Время от времени Гуров бросал на друга сердитый взгляд. Храп сильно раздражал, но не будить же его из-за этого. Сам он и не думал спать, хотя сытый желудок пытался свалить его. В предыдущую ночь Гуров спал не более трех часов, и то в машине. Поэтому не поддаться соблазну было достаточно трудно. Со срочными рапортами он справился, неотложные дела завершил, и теперь всеми силами боролся с бездельем. Спас Гурова телефонный звонок старшего лейтенанта Гелашвили. Звонку Лев и удивился, и обрадовался одновременно. А новости, с которыми звонил Гелашвили, согнали остатки сна. Лейтенант сообщил, что появились новые данные относительно неопознанного трупа с Фрунзенской набережной. По телефону сообщать новости отказался, требуя личной встречи. Гуров растолкал Кричко, и они вместе поехали на Фрунзенскую набережную. Старший лейтенант ждал их на старом месте. Он был не один. Рядом, верхом, на парапете, сидел мужчина среднего роста и возраста. На шее у него висела фотокамера по виду дорогущая, с кучей дополнительных возможностей. «Здравия желаю, товарищи полковники!» — козырнул г е л а ш в и л и «Простите, Лев Иванович, что пришлось снова тащить вас сюда, но мне показалось, так будет правильно». «Брось оправдываться, лейтенант!» — отмахнулся Гуров. «Рассказывай, какие новости?» «Позвольте представить, это Анатолий Числов, он профессиональный фотограф», — Гелашвили сдернул мужчину с парапета. «Позвольте вас поправить», — поспешно проговорил Числов. «Я не фотограф, я фотохудожник. Между этими профессиями колоссальная разница. Начнем с того, что фотограф всегда работает в угоду публике. Портреты, декорированные снимки и прочее, что доставляет удовольствие обывателю. Моя же профессия куда глубже». Я ищу в окружающем красоту, и когда нахожу, оформляю в соответствующую рамку, говоря аллегорическим слогом, разумеется. Келошвили дал высказаться фотографу, после чего заговорил сам. Анатолия нашла моя агентура. Вчера вечером ребята-роллеры заметили его на левом берегу, решили понаблюдать. А когда поняли, что Анатолий как одержимый снимает все подряд, помчались за мной. Мы с Анатолием пообщались и кое-что выяснили. — Позвольте дальше я, — попросил Анатолий. Он оттеснил старшего лейтенанта в сторону, а Гурова понебратски подхватил под руку. — Дело в том, Лев Иванович, что у меня, как у каждого уважающего себя художника, есть страсть, большая и неизбывная. Моей страстью являются городские пейзажи. Кто-то из художников выбирает для своей работы исключительно сельские пейзажи, кто-то любит андеграунд, кто-то предпочитает... запечатлевать для потомков лица людей, а я работаю с городским материалом. И вот вчера меня осадили ребятишки, молодые, шумные, все как один на роликах. Поначалу я решил, что им хочется получить снимки. Ну, знаете, фото в полете и все такое. Я собирался им отказать. Стыдно признаться, но это правда. Не люблю лица. Терпеть не могу групповые снимки и прочую ерунду. А нельзя ли ближе к делу? — настойчиво попросил Гелашвили. Да — Да-да, я понимаю, главная ценность вашей профессии — время, — кивнул Анатолий. Э — -э, Так на чем я остановился, Лев Иванович? — Ах да, на своем отказе. Я собирался отказать этим милым подросткам, но, на мое счастье, делать этого не пришлось. Один из подростков, во всей видимости, вожак группы, спросил, как часто я снимаю это место. Он имел в виду правый берег набережной. На этот вопрос ответить было очень просто — Дело в том, что на полную отработку района у меня уходит от 7 до 14 дней. На Фрунзенку я пришел на следующий день после празднования Дня защиты детей. Я уже упоминал о своей неприязни к людям на фото, поэтому вам должна быть понятна моя задержка. Вы начали снимать набережную 2 июня. И за этот период у вас сохранились все отснятые кадры. До Гурова дошло, в чем заключается их скричко о в е з е н и я Перед ними стоял человек, обладающий документальной информацией о передвижениях девушки из-под моста. — Все верно, — подтвердил Анатолий, — все снимки, начиная с в о с ь утра 2 июня. — Не пугайтесь, товарищ полковник, — вмешался г е л а ш в и л и вам не придется отсматривать их все. Мы с Анатолием уже сделали это. — И что, вы нашли девушку? — Почти наверняка. Не так много кадров, и все они достаточно нечеткие, но, думаю, это она, — подтвердил Геллашвили. «Снимки у вас?» «У меня», — Анатолий полез в нагрудный карман. «Есть бумажный экземпляр. И еще в электронном формате». «В день смерти девушки?» «Нет, накануне», — снова вмешался Гелашвили. «Зато на двух снимках она заснята в обществе мужчины, гораздо старше ее. Надеюсь, это вам поможет». «Покажите те, на которых она не одна», — потребовал Гуров. Анатолий стащил с плеча аппарат, прокрутил имеющиеся снимки, и, добравшись до нужного, повернул экран Гурову. Полковник смотрел на снимок и не мог поверить удаче. Не дождавшись реакции, Кричко развернул экран к себе, бросил взгляд на снимок и громко выругался. — Твою ж колесницу! — Лева, ты это видишь? — Чтоб ы ему вчера отыскаться! — И не говори, Стас, — вторил ему Гуров тогда, и сцены можно было бы избежать. — В чем дело? Он вам знаком? Вопросы Анатолия и лейтенанта слились в один — — Еще как знаком, — подтвердил Лев. — Перед вами главный подозреваемый, товарищ старший лейтенант. — И благодаря вашему усердию нам удастся его прищучить. — А девушка точно та, — засомневался Анатолий. — Фокус никакой, изображение размыто. — С этим справятся наши спецы из экспертного отдела, — заверил Гуров. — Прогоним через программу, сопоставим снимок покойной со сделанным вами, получим совпадение и официальную экспертную оценку. «Неужели этот милый человек и есть преступник?» Анатолий был шокирован. Когда лейтенант Геллашвили сказал мне, что на моих снимках может быть запечатлен момент убийства, я ему не поверил, но испугался. Я ужасно не хотел, чтобы это случилось. Мне казалось, что этот снимок осквернит мой фотоаппарат. Когда, просмотрев все снимки, мы не увидели на них момента, как девушку бросали вниз с обрыва, я почувствовал облегчение. Но теперь, даже не знаю, что хуже... — Не думайте об этом, — похлопал его по плечу Лев. — Лучше думайте о том, как помогли раскрыть преступление. — Вы перешлете нам снимки? — Это сделаю я, — вызвал Сагилашвили. — Адрес вашей рабочей электронки есть у нас в отделении. — Отлично, и чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше, — произнес Гуров. — И еще раз огромное спасибо за помощь.